Глава 23. «Кицуне!» — кричали бегущие. «Все понятно. Они просто не любят лис. Ничего удивительного быдло, что на земле, что в империи Худжу, ничем не отличается. Если кто-то не нравится, то против него восстанут все, даже те, кого это не касается лично. Бежим!» А Сэмми снова потянула меня за руку. «Мне совсем не хотелось показаться трусом. К нам приближалось не больше десятка ванов». Вряд ли для меня теперь это имело особое значение. Всё же за спиной грозное оружие, а внутри магическая сила. Но, как уже думал раньше, нам лучше поменьше раскрываться. Поэтому рванул в сторону леса, обогнав девушку, уже сам потащил её за собой. Та только и успевала, что ноги переставлять. В конце концов мне стало её жалко и подхватил на руки. Кицуни оказалась довольно лёгкой, и тогда мне удалось разогнаться чуть ли не в 2 раза быстрее. Кричащие ваны постепенно отставали и через несколько минут потерялись из виду, как и деревянные дома. Лесс сомкнулся за нами словно живой заслон. Я забежал в высокие заросли и, опустив девушку, присел и притаился. Ещё несколько минут просидели в абсолютной тишине, выжидая преследователей, но никто так и не появился. "Думаешь, отстали?" первый заговорила девушка. "Наверняка сказать нельзя", покачал я головой. После осторожно поднялся и высунулся на небольшую лесную дорогу, по которой и примчались сюда. Криков не слышу. Наверное, решили оставить нас в покое. Повернулся к попутчице. Что там произошло? Меня приняли за воровку. Просто пожало плечами, тай протянула монетки. Я даже не успела ничего сказать и расплатиться, только взяла в руки плащ, как они налетели словно демоны. М-да, покачал головой. Вечно всё через задницу. Прости, немного сутушивалась девушка. Всё нормально, улыбнул ус в ответ. Плащ ты купила, теперь я менее заметен, а остальное найдём по дороге. Но как мы туда проберёмся? Меня ведь снова заметят. Обойдём деревушку и выйдем там, где этих торговцев уже нет. Я поманил за собой. Главное не сбиться с пути, а когда выберемся на дорогу, надеюсь, ты и почуешь след матэ. Я его теперь чувствую постоянно, сказала Кицуне. «Можно попробовать идти по прямой, но, боюсь, можем заблудиться. А если выйдем туда, где он проезжал сам, то след станет намного четче». «Решено. Придерживаемся моего плана». Мы настороженно продвигались у кромки леса. Изредка замечали крестьян и тут же прятались в зарослях. Конечно, нельзя было тратить время на подобные прятки. Но вместе с тем нам нельзя было и высовываться. Уже наследили, только прибыв на чужой берег». Сукико прошептала за спиной Кицуни. Зачем ты всё это делаешь? В каком смысле, не понял я? Ну вот это всё, помогаешь простым ванам, мастишь за неизвестную девушку, спасаешь детей и меня. Это только то, о чём мне рассказали. Хороший вопрос, я усмехнулся и отмахнулся от надоедливой мошки. Честно даже не знаю, просто не могу по-другому. Разве нормальный человек может смотреть на то, как кто-то рядом страдает? То есть Дело в том, что ты человек? Нет, конечно, нет. Вот, блин, чуть не выдал себя. Это на Земле приемлемо говорить про людей как единую расу. Здесь же в Ваны и каждый разделяется на отдельные группы. Сложно, но выучить можно. Главное не забывать следить за языком. Я имел в виду, что нормальный Ван не сможет стоять в стороне, продолжил я. Не должен позволять себе такой роскоши. Мы ведь должны помогать друг другу, не задирать нос и жить в мире. На мгновение повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом листьев. Если бы все придерживались таких мыслей, как и ты, печально произнесла Асеми. Но чем старше Иван становится, тем больше грубеет, согласен, ответил я. Но на то есть свои причины. Какие? К примеру, семья. Раньше я не понимал Акаю, всегда хмурый и чёрствый Иван. Я думал, что он уже родился с морщинками на лбу, девушка тихо хихикнула. Но теперь понимаю, что не всё просто так. «Ему необходимо защищать семью от глупой толпы крестьян». «Говоришь так, будто начинаешь их презирать». «Так и есть». Я остановился и обернулся к девушке. «Прости о Сэме, но после сегодняшней выходки у меня на душе осталась обида». «И что случилось?» «Наверное, не стоит тебе рассказывать, но и врать не собираюсь. Утром, когда отводил сестер в школу, нашли два трупа. Знаешь, кого обвинили?» «Тебя?» Она удивленно вскинула брови. «Именно». «Видите ли, я не проследил за этим и не остановил убийц. Толпа была взбудоражена, обвинили весь наш клан». «Но ты ведь и так спас множество народа и просто был занят». «Знаю, знаю», — улыбнулся я и двинулся дальше. «Потому и понимаю тех, кто ведет себя более грубо. Иногда приходится показать силу, чтобы тебя послушали. Иначе никак». «Все это как-то глупо», — неуверенно пробормотала Асэми. «Полностью согласен». Вот только нас никто не спрашивает. Мы родились в этом мире, и если хотим выжить, то придётся играть по его правилам. За разговором не заметили, как выбрались на небольшой перекрёсток. Он был здесь, внезапно произнесла Кицуне. Съехал с главной дороги в лес? переспросил я. Да, уверенно заявила та. Приехал из деревни, указала налево и направился в ту сторону, кивнула в чащу. Что ж, нам повезло. Довольно улыбнулся я, невольно притронувшись к походной сумке, где лежала кэмеоса. Возможно, это случайность, а может и покровительство гроздостой богини. Тогда нам не придётся показываться народу. Идём. Я первым зашагал по пути, где проехал матэ. Кицуне поспешила за мной. Прошло ещё несколько часов. Никто на встречу не попался, но и мы начали уставать. В основном это касалось еды. А Сэмми была права, нам необходимо было запастись. Но вскоре деревья раступились и показались крыши домов. «Теперь говорить буду я», — повернулся к Китсуни и снял маску. «Тебя же могут узнать», — возразила та. «Может быть, но сильно сомневаюсь. Меня на наших землях мало кто видел, а в этой глухомане вряд ли догадаются». Подошли к деревушке. На пути сразу же появилась полноватая женщина, тащившая на плечах здоровое полено. Увидев это, я на мгновение замер. Тогда нас заметила сама крестьянка и недовольно спросила: "Чего уставился?" "О, простите, я поклонился", а Семе последовала моему примеру. "Мы паломники, ищем, где можно купить еды". Почуяв наживу, женщина изменилась в лице, натянула приветливую улыбку и защебетала дружелюбным голоском: "Так у меня можно, пройдёмте, покажу". Быстренько засеменила к ближайшему дому. Наверное, боялась, что покупатель сорвётся. Бросив бревно посреди небольшого двора, она юркнула внутрь, но вернулась буквально через несколько секунд. Казалось, что всё необходимое у неё лежало у двери, вполне возможно, так оно и было. Вот, держите, протянула небольшой узелок. Внутри ломоть сыра, рисовые лепёшки и вяленая рыба. Во второй руке женщина протянула небольшой сосуд с водой. Скромно, зато сытно, расцвела та. Благодарю вас, снова поклонился я. взял узелок и протянул незнакомке монету. "Это что?" не поняла та и подозрительно на нас покосилась. "Вы с земель и то?" "Да, как ни в чём не бывало ответил я. В наших планах обойти весь остров, а потом вернуться на большой канал и оттуда отправиться к великому морю." "То есть вы, настоящие путешественники?" недоверчиво переспросила та. "Конечно, а разве не похоже?" я кивнул на кицуни, стоявшие в сторонке. «Думаете, на ваших землях или других она бы прижилась?» «Нет, но на материке все иначе. Вражда с Китсу не закончилась, потому мы и отправились в путь, чтобы донести эту историю до народа». «Тьфу ты!» – презрительно сплюнула женщина. «Загнивающий запад! Знала бы, не помогала!» Однако огоньки в глазах при виде золотой монеты говорили об обратном. «Идите уже, чего встали, и лучше бы вам помалкивать, откуда явились, и чего хотите». С этими словами она вернулась в дом. Я же подошёл к Асеме. Чувствуешь маты? Да, он проехал дальше, кивнула девушка. Отлично. Тогда давай поторопимся, а то тётка снова выскочит, и на наши головы могут рухнуть новые неприятности. Здесь вас не особо любят. Нас нигде не любят, отозвалась девушка. Теперь у меня есть деревня, самодовольно ухмыльнулся я. Там вам будут рады. Асема посмотрела на меня несколько вызывающе. Я даже не понял, чего было больше в обзоре: благодарности, удивления, радости или похоти. В любом случае, любое из этих чувств мне нравилось. Значит, иду верным путём. Главное не переигрывать. Мы успели миновать ещё пару деревень. Ваны провожали недружелюбными взглядами, однако новых приключений не нажили, что не могло не радовать. Остановиться где-нибудь поблизости от крестьянского поселения не могли. Потому присели отдохнуть лишь посреди дороги. Небо стремительно темнело. Солнце садилось за горизонт. Ноги гудели, а желудок чуть ли не орала в своём существовании. Здесь, я указал на одинокое дерево, растущее у обочины, вокруг простиралась пустошь. Несколько странно, ведь совсем рядом пастбища и поля. Здесь же на расстоянии в сотню дё высушенная земля, без единого намёка на зелень, лишь высокое дерево с широкой кроной, под которым мы устроились. А мы его не упустим, переспросила девушка в виде, как я облокотился о ствол и присел. Разве ты не устала? Ну, смутилась та. Если совсем капельку, рассказывай кому-нибудь другому. Ты еле на ногах держишься. Нам нужен отдых. Никакого толку от воинов, которые не могут твёрдо стоять на земле. Ты прав, согласилась она и присела рядом. Но стоило нам только развязать узелок, как подул холодный ветер. А в следующее мгновение неподалеку на дороге показался смутный силуэт. Кто-то к нам стремительно приближался с той стороны, откуда пришли и мы. «Цуки-ко!» — девушка прижалась к плечу. «Мне страшно!» — «Все будет нормально!» — ответил я и поднялся. А Сэмми спряталась за спину. Ветер нес с собой пыль и мелкие веточки. Дул в лицо... Поэтому мне было сложно рассмотреть приближающегося незнакомца. Однако уже через несколько секунд увидел серого человека. Именно что серого. Человеческое тело будто обтянули в латекс с ног до головы. Не было заметно даже разрезов для носа или глаз. По спине пробежали мурашки. Я отчётливо чувствовал магию. К нам приближалось нечто опасное, и потустороннее. "Отойди", приказал девушке, спрячься за дерево. Та послушно выполнила приказ. Я же, откинув плащ, достал меч. «Стой!» — грозно выкрикнул незнакомцу, когда между нами осталась пара дзё. Выставил перед собой оружие. По лезвию заскользили голубые огоньки. Серый притормозил. Склонил голову на бок, будто присматривался к нам. После чего отпрыгнул с дороги и повернулся спиной. А в следующее мгновение произошло то, что отбило у меня всякий аппетит. «Существо?» наклонилась вперед, схватилась за ягодицы и раздвинула их. «Ах ты, мразь! Я уже хотел броситься на наглого извращенца, но остановился, ведь представление не окончилось». Как и следовало предполагать, никакого латекса на нем не было. Тело и правда оказалось серого цвета, и когда он развел булки, на нас уставился здоровенный человеческий глаз. «Какого?» — только и смог пробормотать я. «Ах ты, мразь!» Глаз внимательно осмотрелся, потом моргнул и спрятался внутри владельца. В ту же секунду серый выпрямился, подпрыгнул на месте и побежал по сухой земле. Сильный порыв ветра заставил меня зажмуриться, а когда открыл глаза, то никого уже рядом не было. Ах, хрен ейть. Единственное, что мог тогда сказать. Что это за тварь? Я ожидал хоть какого-то ответа от Асеми, но та молчала. Обернувшись, увидел девушку лежащую под деревом. Асеми бросился к ней, рухнул рядом и поднял голову. Она дышала уже хорошо. Но что произошло? Неужто испугалась чужой задницы? Хотя здесь я был с ней солидарен, зря ли ещё так себе. Эй, подруга, очнись, осторожно похлопал по щекам. Девушка тихо простонала и приподняла веки. Как ты? спросил у неё. Не знаю, честно призналась та. Её глаза казались стеклянными. Кицуне пока ещё не пришла в себя. Женские руки нежно облели меня за шею и притянули. Горячее дыхание коснулось губ, а в следующее мгновение жаркий поцелуй заставил забыть обо всех проблемах хотя бы на пару секунд. Мы снова шли по следу Мате. Китсу не молчала и отводила взгляд всякий раз, когда я на нее смотрел. Наверное, смущена нашей секундной близостью. Что ж, тогда не стоит вмешиваться во внутренние склоки. Я мало понимаю женщин, но знаю, что иногда сухой логикой их действия не объяснить. Ветер утих сразу, как только исчез призрак. По-другому я не мог назвать то серое существо, но как ни странно, нам так никто и не повстречался. Хотя дорога выглядела заезженной, небо над нами окончательно потемнело, наступила ночь, и путь освещали только звёзды и убывающая луна. Но вскоре заметили впереди огоньки домов. Я повернулся к девушке и спросил: "Мы отправился туда?" Скорее всего, уклончиво ответила она. Сложно говорить с уверенностью, может, он проехал мимо, а может и до сих пор в одном из домов. Тогда наши поиски закончатся намного быстрее, чем я предполагал. В груди нарастало волнение, не знаю почему. Ускорил шаг, ноги так и несли вперёд, иногда срываясь на бег. Но я был не один, потому взял себя в руки. Вряд ли мне так сильно повезёт. Мате, скорее всего, отправился вглубь земель Ямадзаки, подальше от ожидаемой погони. У него была фора. Он знал, что я последую за ним, но также понял, что я не в курсе о его участии в том действии с Мэй. «Цуки-ко!» — раздался позади голос девушки. «Если он все еще там, что мы будем делать?» «Тебе ничего не надо!» — ответил я. Может, несколько грубо, но в тот момент испытывал предвкушение боя, а еще злобу по отношению к ублюдкам, работавших на Сидзаке. «Я все сделаю сам». «Убьешь его?» «Да». На мгновение повисла тишина, но о Сэмми все же заговорила. «Может, не стоит спешить? Мы на чужих землях, здесь много врагов. К тому же Мате может что-то нам рассказать». «Знаю», — ответил я. Девушка была права. И сам об этом думал, однако не мог избавиться от гнева, что пронизывал душу. Стоило вспомнить грязное тело Мэй и рыдающую над ним Эмуди. «Нет». Так просто я это не оставлю. Чёртов толстяк будет страдать, так же как страдал и Мэй. Разберёмся на месте, наконец произнёс я. Через пару минут достигли первых домов. Изнутри слышались весёлые крики и звон посуды, видимо, кто-то неплохо разгулялся. На улице никого не встретили, зато отовсюду слышалось веселье. Наверное, у них какой-то праздник, предположила Кицуне. Надеюсь, нам не придётся вмешиваться. Пройдя чуть выше по деревне, девушка резко остановилась и посмотрела на высокое здание, откуда слышались песни и крики. Он был здесь совсем недавно, сказала Асеми, чувствуя сильный след. Вот и хорошо, хмыкнул я и первым двинулся к двери. На пороге нас встретили шумы и гам, судя по всему, мы попали в трактир. Широкий зал со множеством грубых деревянных столов и стульев. В дальнем левом углу барная стойка, чуть правее доска с объявлениями, а ещё чуть в стороне лестница, ведущая наверх. Не стоило войти, как десяток любопытных и пьяных взглядов устремились на нас. Гул немного притих. Веселящиеся ваны явно не ожидали встретиться с живой кицуне и сопровождающим её незнакомцем в маске. Быстренько к стойке пробормотал я и потащил девушку за собой. Как ни удивительно, но через пару секунд гул возобновился. То ли все решили не обращать на нас внимания, то ли чего-то выжидали. В любом случае нам здесь недолго оставаться. Чего вам? грубо спросил толстый трактирщик. На его голове медленно разрасталась лысина, однако кошачьи уши до сих пор никуда не делись. Он был не высок, но широкоплеч, походил на располневшего гнома-неко. Это одновременно вызывало уважение и смех. Прошу прощения, господин, начал я. Мы ищем моего приятеля Мате. Собирались с ним здесь встретиться, но я опоздал. Не могли бы подсказать, он всё ещё тут или уехал? А ты кто такой? — хмыкнул тот. «Я знаю Мате, и он не говорил мне ни о какой встрече». «Значит, он здесь был», — успехнулся в ответ. «Давно уехал?» «Ты задаешь слишком много вопросов, парень», — грубо ответил тот, поняв, что невольно сболтнул лишнего. «Шли бы вы отсюда, пока на твою лисичку не упали жадные взгляды. С ними как-нибудь разберусь. Сколько?» «Чего?» — не понял трактирщик. «Сколько стоит информация?» За простую монету ты её не купишь, самодовольно хмыкнул мужик. Я достал из кошелька золото и покрутил его у того перед носом. Тракторист нервно моргнул, но потом отвернулся. Думаешь, вот так просто сдам друга? У всего есть своя цена. Согласен, кивнул тот, а потом указал на доску с заданиями. Прогонишь Серима, и поговорим. У меня нет на это времени. Тогда в твоих же интересах сделать всё гораздо быстрее. И не бойся, и это Сан, ухмыльнулся трактирщик. У тебя есть ещё шанс нагнать Матэ.